Однако детской потехи время, но и голод не тетка. Все, по домам. И переступив порог, в ванную комнату марш. Вымойте ребенку руки и ноги, ополосните лицо и шею, немедленно переоденьте в сухую одежду, ибо в потной ему легко простудиться и при плюс двадцати градусах Цельсия. Ну вот, содержательный и умеренный по объему обед закончился. Айда, молодец, сынок. Поел и сразу потянулся к умывальнику. А тут и постелька готова. Баю-бай. Обычно до полутора лет ребенок спит днем два раза, по два с половиной-полтора часа. И после каждого пробуждения любимая водная процедура плюс воздушные ванны. Можете ли вы еще раз погулять с малышом? Если да, то не упускайте случая, ибо в домашних условиях физическая нагрузка в играх для ребенка недостаточна. Если ребенок все же бодрствует дома, чередуйте на нем одежду». Условия прежние. Нужно, чтобы большие участки кожной поверхности поочередно оставались открытыми. При этом, если обнаружите, что открытая поверхность в 2-3 минуты похолодела, не до мурашек, конечно, а под одеждой столь же быстро становится теплой, радуйтесь. Закалка у ребенка отличная. Кстати, и дома, и на даче Разрешайте малышке как можно больше ходить босиком. У младенца босика естественно и в лучшей степени тренируются мышцы, поддерживающие свод стопы. А жалобы на плоскостопие у детей явление ой какое распространенное. Отлично шлифуется закалка, да это и приятно. Подготовка к ночному сну каждый раз по традиции включает в себя водный праздник. Опять усталые игрушки. И так день за днем, если ребенок не посещает ясли. В противном случае вся оздоровительная программа полностью только в субботу и воскресенье, а в будни – что положено с вечера до утра, что тоже немало. Нужно сказать, что режим активного закаливания малыша в домашних условиях – будет отлично дополнять те меры, которые применяются в яслях для оздоровления детей. Ну, а если ваш чудный закаленыш все же повстречался с вирусами и не устоял перед их натиском, как быть? Врачу обязательно расскажите об условиях физического воспитания ребенка. Это будет учтено им при назначении курса лечения. Обычно у крепеньких ребяток температура долго не держится, и как только она станет нормальной, что свидетельствует о прекращении воспалительного процесса, постепенно и в считанные дни возвратитесь к прежним средствам и нормам закаливания. Изнеженному... Закаливание. Опыт показал, что закалка нужной кондиции приходит к изнеженному ребенку достаточно скоро, через каких-нибудь 2-3 месяца. Надеюсь, что заинтересованных родителей это сообщение устроит и вдохновит. Что же предстоит сделать семье для закаливания изнеженного малыша? Взрослым всем до единого встать на тропу здоровья. Раз. Поскольку ребенок рассматриваемого возраста, впитывает все как губка и начинает копировать действия взрослых, нужно подавать ему яркие примеры страстной любви к снегу и дождю, ветру и морозу и тому подобным прелестям. Это два. И, пожалуйста, приведите форточки в рабочее состояние и пользуйтесь ими как можно чаще. Постепенно приучите малыша не зябнуть в комнате в легкой одежде. Одно из двух одеял в детской кроватке можете убрать сразу же. И шерстяное спальное бельишко подальше, подальше, на полку. На прогулках почаще выманивайте своих лапушек из персональных экипажей. Известно, что пешком они намного скорее придут к полноценному здоровью. Увеличение двигательной активности в первой неделе будет быстро приводить организм ребенка к состоянию перегревания. Это легко заметить потому, как малыш после непродолжительной ходьбы или игры вдруг надолго замирает в неподвижности, и лишь в меру облегчения –